Как-то неприятно напиваться прямо напротив церкви, а? «Боитесь с кем-то встретиться в святом Граале?» — уточнил Линли. «Боюсь встретиться?» Взгляд париша метнулся к окну. Раскрывшаяся роза пухлыми губами целовала оконное стекло. Ее лепестки уже увидали. Внутренняя часть цветка почти почернела.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 Сделал последний глоток виски и продолжил. А потом я лег в постель, и снова один, увы, всегда один. Как давно вы поселились в Келделе, мистер Париш? — А, вы снова об этом? Сейчас припомню.